Глава 1840а. Два выбора. Что ты делаешь? Хансень бесстрастно посмотрел на барона. Увидев, сколько людей собралось, барон отпустил руки женщины. Он встал, улыбнулся и сказал: "Хозяин, я просто хочу немного повеселиться с этой рабыней. Я пробыл здесь несколько дней, и мне кажется, что я заболею, если этого не сделаю. Встань на колени и извинись. Умоляй о её прощении". Хан Сень посмотрел на него без каких-либо эмоций. Но барон не стал ничего делать, а просто попытался перевести всё в шутку. «Хозяин, она просто дешёвое гражданское лицо. Это не должно быть так!» Собралось много людей. Были матери, дети, другие бароны и виконты. Все повернулись и уставились на Хан Сеня. «Как он собирается поступить с этим бароном? Если он его накажет...» Это отпугнёт многих других баронов. Если эти нанятые бароны должны будут отдавать свои жизни за Хансене, а он не позволит им прикасаться к женщинам, я сомневаюсь, что многие захотят остаться здесь. Но в то же время, если он не накажет его, его репутация и положение наверняка будут испорчены. Это плохая ситуация, как ни крути. В комнате Векон смотрел на Хансене и барона, оценивая ситуацию. Ему было интересно, что будет дальше. Все собравшиеся ждали, какое решение примет Хансен. Перед ними сложилась непростая ситуация, и способ её решения сможет многое рассказать о том, кем был этот парень. У мужчины и женщин были разные чувства. Женщины очень боялись, что они окажутся в такой же ситуации, как эта мать. Они не думали, что смогут защитить себя, как и своих детей. Теперь всё, что они могли сделать, это положиться на Хансэня. Если Хансень отпустит этого барона, все женщины окажутся в плохой ситуации. Парень посмотрел на барона и ничего не сказал. Он вытащил нож Призрачный зуб. Для убийства барона не потребовался бы этот нож, но эта ситуация была более сложной, чем казалось. Итак, Хансень поднял нож. Юноша получил его от Иши несколько дней назад, поэтому это был его первый раз, когда он его достал. Я могу дать тебе один шанс. Используй свою силу, чтобы заблокировать мой удар. Если ты это сделаешь, я сделаю вид, что ничего не произошло. Хансень холодно посмотрел на барона. Барон выглядел потрясённым и сказал: "Хозяин, это обычная женщина. Если хочешь, я могу привести тебе ещё сотню, Хансень улыбнулся, держа в руке нож. Он подошёл к нему. Без эмоций он проговорил: "Неважно, сколько их. Они являются моей собственностью, и никто не может трогать мои вещи без моего разрешения. Я убью любого, кто это сделает. Я дал тебе возможность выжить, но ты не оценил это". Теперь я даю тебе второй шанс. Заблокируй мой удар, и ты сможешь стать свободным. Ты станешь первым, кто прикоснулся к чему-то из того, что принадлежит мне, и дожил до того, чтобы рассказать эту историю. Увидев приближение Хансена, все заметили, насколько злым и жестоким он выглядел, и так мужчина призвал своё гигантское оружие. Это был щит. Барон подумал: Ты тоже просто барон. Ты не можешь использовать всю силу, которой обладает оружие. Возможно, ты сильнее меня, но ты действительно думаешь, что я не смогу заблокировать одну из твоих атак? Многие другие бароны и веконты считали Хансена довольно жестоким, но в то же время он давал человеку шанс жить. Они оба принадлежали к классу баронов, и у этого человека было генооружие в виде щита. Если бы Хансень попытался убить его, это было бы очень сложно сделать за один удар. Если хозяин настаивает, тогда я просто заблокирую удар, крикнул барон, выставляя щит перед собой. Хансень стоял перед этим бароном и холодно смотрел на него. Затем он взмахнул ножом. Поскольку парень ещё не был виконтом, призрачный зуб не обладал аурой. Учитывая это, он мог нанести просто обычный удар. Барон закричал, крепко сжав щит. Кача нож Призрачный зуб пробил щит, словно разрезал тофу. Барон отступил. Его геона оружие сломалось, и он закашлялся кровью, но он не был серьёзно ранен. Просто на его лбу была небольшая красная отметина. Спасибо, что пощадил мою жизнь. Барон поклонился Хансеню, хотя его голос был дерзким. Многие бароны и веконты смотрели на него с презрением, говоря себе: "Он действительно нуждается в нас, чтобы развивать эту планету. Мы знали, что он не сможет убить такого барона. Это всё только для галочки". Хансен ничего не ответил. Он просто спрятал нож и уставился на барона. Барон попытался стереть кровь с лба, но не смог. Его рана продолжала кровоточить, и выражение его лица медленно изменилось. Рана быстро распространилась по его лбу. Его кожа начала трескаться, как паутина. Она распространялась вниз по его шее, а оттуда покрыла остальную часть его тела. Раны представляли собой трещины, которые медленно расходились, обнажая жир и мышцы. А Барон упал на землю, крича в агонии. Ощущение, что его кожа медленно разрывается на части, было хуже, чем боль от одного глубокого пореза. Пожалуйста, прости меня, барон кричал и визжал, умоляя спасти его жизнь. Боль охватила его голосовые связки, искажая его слова. Я дал тебе шанс, тихо сказал Хансень. Он даже не моргнул и вернулся в свою комнату. Эту ночь нельзя было назвать спокойной. Кожа барона разрывалась в клочья, кусочки плоти отваливались по частям, и человек всю ночь звал на помощь. Он перестал дышать только когда наступило следующее утро. Когда другие пришли к нему, то увидели, что повсюду была разбросана плоть. Всё, что осталось это его кости. Однако даже скелет продолжал разрушаться. Его кости трескались, и спустя несколько дней от барона остались лишь твёрдые осколки на полу. Все были напуганы. Такая смерть была гораздо худшей участью, чем простая и быстрая смерть. "Хорошее убийство", сказала Гу Цинчэн. "Если бы она убивала этого парня, то его судьба была бы ещё хуже". После этого все бароны и виконты испугались. Матери и дети действительно оценили то, что сделал Хансень, но теперь они поняли, что их жизнь не полностью зависит от этого парня. Если Хансень будет против того, чтобы с ними играли, никто не сможет сделать что-либо, чтобы причинить им вред. Но если Хансень захочет их смерти, они не смогут выжить. Их всех смогут очень быстро убить». Глава 1841. Правила семьи Хан. На шестой день после их прибытия на базу Хан Сейн созвал всех на площади. Последние несколько дней он был занят написанием основного документа, который назвал Правила семьи Хан. Если бы здесь не были созданы свои законы, то это место считалось бы неполноценным. Было бы невозможно собрать людей разных культур и рас и ожидать, что они будут жить вместе в гармонии, если бы не было установленных правил. Хансень жестоко убил барона, а другим баронам и веконтам стало неловко после такого преступления. Они не слушались бы ни одного из приказов Хан Сэня, но они также не стали бы сражаться и доказывать ему свою ценность. Итак, теперь Хан Сэнь созвал всех вместе. На сцене он сказал: "Мне всё равно откуда вы, мне всё равно кто вы. С этого момента вы слуги семьи Хан. Здесь все равны, и нет никаких исключений". Бароны и виконты были недовольны этим. Один Виконт нахмурился и крикнул в ответ. «Хозяин, мы здесь, чтобы работать на вас, но мы пришли сюда как менеджеры, а не как слуги». Хан Сень холодно посмотрел на него и ответил. «Будут и менеджеры, но пока еще никто ничего не добился, так что пока вы все слуги. Что мы должны сделать, чтобы стать членом вашего высшего класса?» Виконт выглядел мрачным и холодно рассмеялся. Казалось, он насмехался над этой концепцией. Хан Сень попросил Зеро и маленького ангела развернуть копию листа с правилами и повесить его на площади. «Это мои правила. Если вы хотите стать частью управленческой команды, ваши достижения будут публиковать для того, чтобы все их видели. Надеюсь, вы запомните написанные здесь слова, потому что они повлияют на ваш нынешний образ жизни». Вчера я дал тому барону второй шанс, но теперь, когда вы будете знать правила, если подобное повторится, не вините меня за то, что я сделаю, мрачно сказал Хансень. Все подошли к свитку. Виконты, бароны, женщины и их дети все подходили и читали его. Виконты и бароны выглядели разъяренными, им не потребовалось много времени, чтобы понять, что означает быть слугой они не смогут получить никаких льгот. Всё, кроме жилья, стоит денег. Все убитые обладатели ксеногенных генов, на которых они будут охотиться, должны быть наполовину разделены с Хансенем. Также они могут продавать части тел, но за это они смогут получить не деньги, а баллы. Эти баллы можно будет потратить на базе они смогут купить то, что захотят, а собрав достаточное количество, смогут заработать статус члена семьи. Однако среди членов семьи были и чины. Самый низкий был лишь немногом лучше слуги. Чем выше ваш уровень, тем больше преимуществ вы получите, но требуемое количество баллов для получения следующего статуса значительно возрастало в конце концов, для повышения уровня требовалось очень много баллов. Несмотря на то, что они были слугами, Хансень всё равно поклялся защищать их. Женщины и дети тоже должны будут работать за баллы, но Хансень давал женщинам и детям отдельную работу. Например, они могли заниматься просто уборкой. Хансень давал детям бесплатную еду, если они в ней нуждались. Мистер Хан Что это за правила? Нас привели сюда быть менеджерами. Мы не записывались на каторгу. Я веконт, вы слишком много требуете. Какая семья требует, чтобы их собственные члены так много платили? Я веконт, куда бы я ни пошёл, мне предлагают оружие в оплату, но вы хотите, чтобы я платил за свою еду как это? После того, как веконты увидели правила, все начали спорить между собой. Но все были очень злы. Это правило семьи Хан: примите их или уходите. Если кто-то нарушит установленный закон, вы прекрасно знаете, что за это будет. Без сочувствия сказал Хан Сень. Парень в любом случае думал, что все они шпионы. Он планировал использовать всю их силу любым способом. Ха. Если так, то я ухожу, холодно сказал веконт. Теперь он даже не называл Хан Сэня своим хозяином. Да, мы тоже собираемся покинуть семью Хан. Все остальные виконты и бароны говорили одно и то же. Хан Сэнь убил барона. Он сам был бароном, но тогда у него было всего две девушки и серебряная лисичка. Однако теперь на стороне всех баронов оказались четыре виконта, поэтому они перестали бояться парня. "Замолчите", крикнул Хан Сэнь. Все быстро стихли, и он холодно продолжил: "Как вы думаете, что это за место? Это планета затмения узкой луны. Это моя планета, это дом королевы Ножа. Вы не можете просто приходить и уходить. Я говорю вам, что вы сейчас все мои слуги, и без моего разрешения никто не сможет отказаться от своей службы. Вы будете моими слугами даже после смерти". Услышав это, бароны и виконты стали мрачными. Все они были шпионами и знали о Хансене. Королева Ножа дала парню 12 гено жидкостей, чтобы он стал бароном. Она даже позволила ему войти в космический туннель. Хансен был известным человеком, и у него также был нож Призрачный Зуб. Они не верили, что Королева Ножа могла оставить его в этом месте без какой-либо защиты. Сейчас Королева Ножа игнорировала Хансеня, потому что хотела только тренировать его. Однако, если он окажется в опасности, то его мастер не станет просто сидеть и смотреть. Они были уверены, что Королева Ножа сделает всё, чтобы Хансеня не убили его собственные слуги. В этот момент их заставили замолчать. Даже виконты это сделали. Если бы они решили сражаться, то оказались бы в невыгодном положении. Хан Сень был диктатором, и ничего хорошего от него не стоило ожидать. Если у вас нет других вопросов, то начинайте читать правила семьи Хан. Они вступают в силу сегодня. Вы можете исследовать, охотиться и убивать. Если у вас есть баллы, вы можете воспользоваться VIP-услугами. После этого Хан Сень ушел с Зеро и маленьким ангелом. Все трое отправились на склад, чтобы охранять ресурсы. Без разрешения никто не мог войти или выйти отсюда. Глава 1842. Прорыв в нефритовой коже. Женщины понимали, что если они хотят жить, им придется работать. Поэтому они решили послушать Хан Сеня и взять с собой достаточно взрослых детей. Они занимались работой по дому и готовили. Конечно, бароны были не такими. Многие из них просто решили понаблюдать, а другие решили покинуть базу. Для каких целей они не были уверены. Гу Цен Чен воспользовалась возможностью, чтобы посетить склад. Оказавшись там, она засмеялась и сказала, «Разве ты не боишься, что эти парни не поделятся с тобой своими ресурсами? С плотью, которую они достанут, они могут жить там столько, сколько захотят». Хан Сень улыбнулся и ответил, «Эти парни просто люди, в конце концов. Им нужны развлечения, не так ли? Если они просто будут есть мясо и охотиться, то они сойдут с ума менее чем через три месяца». Кстати, а ты знаешь, умеет ли кто-нибудь из женщин танцевать или петь? Ты должна найти несколько симпатичных и открыть клуб. Там мы сможем продавать сигареты и еду, или возможно, если будет достаточно людей, мы сможем даже открыть казино, чтобы они все могли повеселиться. Вот тогда все точно вернутся. Хотя я всё равно не верю, что все они достойны уважения. Это слишком жестоко. Ты готов толкнуть женщин на такую гадость? Гу Цанчен выглядела расстроенной. В эту эпоху им повезло, что они остались в живых, и я не заставляю их что-либо делать, кроме пения и танцев. Если кто-нибудь прикоснётся к ним, запомни мои слова, я убью его. На этой базе я главный. Если, конечно, женщины сами не захотят чего-то большего, тогда всё будет по-другому. Хан Сень рассмеялся. Может, они захотят, спросила маленький ангел. Маленький ангел, этот мир сложное место, тебе ещё предстоит многому научиться. Мы все существа с эмоциями. Хан Сень снова рассмеялся. Маленький ангел, похоже, что-то поняла, но не стала ничего говорить. После того, как женщины и дети сделали свою работу, они смогли поесть. Однако ни один из баронов и веконтов не присоединился к ним, даже если они приходили, то только для того, чтобы спросить, заработали ли женщины свои баллы. В конце концов, они в гневе бросались прочь. В течение следующих нескольких дней ни один веконт или барон не появились, казалось, что они действительно пошли против хан Сеня. В дикой природе повсюду были обладатели ксеногенных генов, так что они не собирались голодать. Хан Сень решил проигнорировать их поведение и позволил им делать все, что эти существа хотели. В любом случае, они ничего не могли сделать с базой. Парень не переживал о том, что они будут использовать ксеногенные гены, ведь никто из них не мог съесть мутировавшие части, а Хансенью не нужна была обычная плоть. Он хотел получить только ксеногенные материалы. На данный момент у него было недостаточно людей, поэтому Хансень позволил маленькому ангелу Изоро остаться с женщинами, а тем временем сам начал практиковаться с нефритовой кожей. Юноша практиковал несколько геноискусств. История генов была наиболее полной, и он мог превратить её в божественную форму. С утродом Сюань тоже прошла довольно долгий путь. Однако он ещё не был уверен, что сможет довести её до божественного уровня. В сутре кровавого пульса была только одна часть. После создания геноброни в этом искусстве больше ничего не было. Поэтому Хан Сенью не нужно было беспокоиться об этом прямо сейчас. Как только он достигнет виконта, всё изменится. Но с помощью нефритовой кожи он ещё не смог создать даже геноброню. В итоге Хан Сень решил потренироваться и изучить вторую часть нефритовой кожи, чтобы создать геноброню. Ему казалось, что с этим не должно быть серьёзных проблем. Помимо практики нефритовой кожи, он также обучался навыкам ножа у Иши. Парень хотел больше узнать о зубном ноже, чтобы использовать его в бою. Бароны сломались быстрее, чем думал Хансен. Через полмесяца кто-то пробрался на базу и обналичил свои материалы. На баллы они решили купить сигареты, еду и воду. Вода в зеркальном озере была питьевой, но безвкусной. Таким образом, множество людей были готовы больше покупать воду, чем продукты питания. Когда они впервые попали на планету затмения, они не решались отходить слишком далеко от базы, они охотились на существ, которые были поблизости, и насобирали много плоти. Однако некоторые люди были ранены, и для того, чтобы купить лекарство, приходилось обналичивать материалы. Некоторые из них даже не смогли никого убить, но всё равно оказывались раненными. В таких случаях раненным приходилось расплачиваться собственными деньгами. Бароны обычно собирались в большие группы, но тем не менее, для баронов было очень сложно здесь охотиться, поэтому многие и получали ранения. Однако Хан Сяня это не волновало. Всё, что он хотел сделать, это тренироваться в нефритовой коже. Гу Цин Чен и король Си Цин были на охоте. Гу Цин Чен всегда работала в одиночку и никогда ни с кем не сотрудничала. Но король Си Цин сблизился с баронами. Хан Сень заметил это, потому что броня короля Си Цина была особенной, поэтому он довольно сильно выделялся среди остальных. Через месяц бароны и веконты перестали сражаться в дикой природе. Они собрали ксеногенные материалы и обменяли их все на баллы. Хотя все, что у них было, это части баронов, но это все равно было хорошим началом. А Хан Сень, наконец, добился этого прорыва, которого искал. Используя нефритовую кожу, из его тела начала появляться странная субстанция. В итоге парень создал геноброню, похожую на ледяную. Но лёд начал таять и превратился в геножидкость, которая впиталась в его тело. В этот момент Хансень почувствовал холод. Однако также он почувствовал, как в его костях приливает сила и начались изменения. Его тело стало полупрозрачным. Можно было увидеть плоть и мышцы внутри. Были видны даже органы. Парень стал похож на ледяного человека. Через полчаса его тело пришло в норму. Когда его тело снова стало похоже на тело нормального человека, он почувствовал большое облегчение. Если бы его тело кристаллизовалось, он застрял бы в этом состоянии. Это было бы довольно страшно. Хан Сянь призвал геноброню от нефритовой кожи. Она отличалась от того, что он получил от сутру кровавого пульса после активации кровавого пульса он выглядел как человек, но использование нефритовой кожи превращало его тело в нефрит. Тело юноши становилось более крепким, а скорость и сила значительно возрастали. Пришло время взглянуть за пределы базы. Хансень решил проверить свои новые способности. У парня была куча карт. Это были карты, которые продавали бароны До этого он никогда не бывал за пределами базы, но сейчас у него было твёрдое представление о географии. Он выбрал место для посещения, а затем отправился туда вместе с серебряной лисичкой. Вскоре они исчезли на западной стороне Зеркального озера. Хан Сянь собирался горе на западе. Предположительно, там проживала группа обладателей ксеногенных генов. Всего было 6 существ, но, как говорили, все они обладали разными способностями. Дюжин оборонов пыталась выследить эту группу, но с помощью их атак они не смогли убить никого, ни одного существа. Один барон даже погиб, а некоторые получили травмы. Глава 1843. Редкая возможность. А 80% планеты затмения было покрыто облаками. Магнитные бури были постоянно нестабильными и всегда вспыхивали с изменчивой силой. В таких условиях инструменты были почти бесполезны, а спутники на орбите никогда не работали. Они не могли увидеть, что находилось под этими облаками. Это была одна из причин, по которой Хансень решил приехать сюда. Хотя ему было трудно наблюдать за другими благородными и отслеживать их передвижения, другим было также трудно наблюдать за ним. Но Хан Сень не возражал против того, что не может видеть благородных, так как он никогда и не собирался за ними следить. Незадолго до того, как Хан Сень покинул базу, один из веконтов решил последовать за ним. Веконта звали Лейк. И он принадлежал к довольно небольшой расе Чёрных облаков. У этой расы даже не было своей планеты. Они были просто фракцией существ, разбросанных по множеству разных планет. Среди этой расы очень редко можно было встретить веконта, но Лейк смог добиться этого. Когда он стал веконтом, к нему начали очень хорошо относиться, и он прошёл много специальной подготовки. Лейк прибыл на планету Затмения с единственной целью убить Хан Сэня. Убийство на узкой луне было трудным, но сделать это на планете Затмения было его лучшим шансом. Хан Сень был всего лишь бароном, но всё же Лейк терпеливо последовал за ним. Он хотел убить этого парня с первого удара, но он не хотел ошибиться и дать Хан Сэню шанс сопротивляться или достать своё оружие класса короля. Хансень не мог использовать всю мощь оружия, но его присутствие все равно раздражало. Парень решил взять с собой в горы серебряную лисичку. Существа обитали повсюду, и он не был уверен, что карты, нарисованные для него баронами, были полностью точными. Вдалеке, возле горы, Хансень мельком увидел несколько существ. Это были те обладатели ксеногенных генов, описанные баронами». При ближайшем рассмотрении парень заметил, что их было шестеро. Среди них были и большие, и маленькие. Некоторые были величиной со слона, а другие с собаку. Тела обладателей ксеногенных генов тоже были разными. У некоторых было 4 ноги, тогда как другие стояли на двух ногах. Некоторые были похожи на жутких жуков с крыльями, а у других было 6 рук. Несмотря на их разнообразие, все они имели одно физическое свойство: на всех их спинах был панцирь. Хотя эти панцири не выглядели слишком прочными, Хансень слышал, что бароны рассказывали о том, что их оружие, попадая в эти панцири, не могло нанести большого ущерба. Вот почему нападение баронов на этих существ полностью провалилось. Некоторое время юноша просто наблюдал за ними. Затем он вытащил из рюкзака нож-призрачный зуб. Ножны у него были сломаны, поэтому его нож был без какого-либо чехла. Нож-призрачный зуб обладал способностями призрачных зубов. Обычные ножны не подходили для него, и обычно они портились через несколько дней. Хан Сеня сильно раздражал этот недостаток. У него были запасные ножны, которые он мог использовать, но юноша не осмеливался это сделать. Если бы Иша увидел их, то сразу обо всём догадалась бы. Поэтому Хансень спрятал ножны в святилище. Когда Лейк увидел гору, к которой направлялся Хансень, он нахмурился. Здесь негде было спрятаться. Если он последует за парнем, его присутствие обязательно будет обнаружено. Хансень взял с собой только серебряное существо, и Лейк решил, что парень слишком высокомерен, раздумывает, что сможет справиться с шестью обладателями ксеногенных генов. Но Лейк также мог использовать эту возможность, чтобы оценить истинную степень могущества Хансеня. Удар, который Хансен использовал, чтобы убить барона, черпал свою силу из оружия, которое он использовал, и то не было эффективным мерилом его истинной силы. Меня устраивает, если ты сам захотел, чтобы тебя убили эти ксеногенные существа. Тогда мне не придётся ничего делать. Но если ты не умрёшь, я помогу тебе. Лейк выглядел спокойным. Он не торопился. Особой спешки не было. Вскоре существа обнаружили присутствие Хансеня. Шесть ксеногенных существ пришли в состояние боевой готовности и взревели. Они выглядели убийственно, и все они побежали прямо на парня, как стая волков. Хансен двинулся прямо к ним с поднятым ножом. Он был готов нанести удар. Серебряная рисичка шла прямо за ним. Парень быстро преодолел расстояние до своей первой цели. Он промчался мимо существа, размахивая ножом, но он не переставал двигаться. Парень размахивал призрачным ножом, нанося удары во все стороны. За пару секунд Хансень промчался мимо всех шести обладателей ксеногенных генов. Все они по-своему атаковали юношу, но ни одному из них не удалось нанести ни единого удара Хансенью. На телах шести существ появились раны, которые начали увеличиваться, и из них потекла кровь. Все существа громко закричали, их тела начали обильно кровоточить. Вскоре они все были мертвы. Увидев, что произошло, Лейка окутал ужас, а он подумал про себя: "Нож, призрачный зуб, похоже, что вся сила исходит именно от этого оружия". Но я не думал, что какая-либо другая раса, кроме рыбейтов, может изучить способности силы зубов. Лейк был счастлив, что он не попытался вслепую атаковать Хан Сеня. Парень оказался гораздо более сильным противником, чем предполагал Лейк. У него был призрачный зуб, а это означало, что битва лицом к лицу будет очень сложной». Все шесть обладателей ксеногенных генов были мертвы, и Хансень принялся отрезать ксеногенные материалы. Хотя такого уровня материалы ему были не нужны, но для других людей из святилища они будут полезными. Эти обладатели ксеногенных генов оказались слабее, чем я думал. Я должен подумать об охоте на виконтов. В противном случае я вообще не смогу стать лучше. Хансень отложил ксеногенные материалы и просмотрел свои карты. Он начал искать места, где были обнаружены виконты. Их было довольно много. Хансень выбрал место, к которому ему было бы несложно добраться с этой горы. Он пошел по тропинке слева, потому что там кто-то заметил обладателя ксеногенного гена виконта. И так он планировал пойти по этому пути». Алейк, увидев, что Ханссен выбрал этот путь, почувствовал себя счастливым, ведь это он сделал запись о том, что там можно встретить виконта. Там действительно были виконты, но их было двое. Однако он сообщил о присутствии только одного. Мужчина дважды сообщал о нём, пытаясь побудить Ханссена отправиться на охоту. Но парень оказался достаточно высокомерен, чтобы немедленно отправиться туда в надежде сразиться с ним. Возможность это редкая возможность, Лейк был очень счастлив, и он быстро последовал за Хансеном. Лейк уже принял решение. Он собирался убить Хансена, даже если два обладателя ксеногенных генов Виконта не смогут этого сделать. Мне просто нужно спрятаться на одном из путей отступления Хансена. Когда он попытается убежать от существ, ему не избежать моего убийства, а он будет мёртв. Когда они подошли к месту, где согласно записям обитал виконт Лейк, спрятался на одной из тропинок. Глава 1844. Убийство виконтов. Хан Сень увидел впереди овраг, который был отмечен на карте. Вместе с серебряной лисичкой они добрались туда. Вскоре юноша заметил там спящего обладателя ксеногенного гена. Он был похож на тираннозавра рекса с гребнем обнажённых костей на спине. Существо было похоже на смесь тираннозавра рекса и ежа. Его вид был довольно пугающим. Увидев его, Хан Сейн сразу понял, что он не был бароном, но парень не сразу стал действовать, когда заметил цель. Он оглядел враг и нахмурился. Лайку видел, что Хан Сейн замер на месте и в шоке подумал про себя: "Ему удалось обнаружить присутствие второго обладателя ксеногенного гена, но он не должен быть на такое способен. Второй скрыт" Если бы я не атаковал первое существо, я бы никогда не обнаружил второе. Пока Лейка оставался в состоянии шока, Хансень пошёл дальше по врагу. Мужчина вздохнул. Похоже, я забежал вперёд. Он не смог найти второго. Хансень попросил серебряную лисицу подождать и дальше пошёл один. Юноша крепко стиснул призрачный зуб и направился к обладателю ксеногенного гена. Хотя серебряная лисица прошла вторую эволюцию, но она всё ещё была бароном, поэтому не смогла бы справиться с таким врагом. Этот бой был не для неё. Обладатель ксеногенного гена спал как бревно, и Хансень смог медленно к нему подобраться, но даже после этого не было похоже, что существо просыпается. Парень ещё крепче сжал нож и направил его к шее существа. Однако обладатель ксеногенного гена был слишком велик, чтобы его можно было убить одним ударом. Сила зубов была не слишком эффективна против существа, которое было на уровень выше Хансеня, но попытка найти слабое место всё же была лучше, чем наносить удары по случайному месту. Хансень постепенно приблизился к шее зверя, двигаясь тихо и медленно. Но в этот момент позади юноши появилось существо, похожее на змею. Оно изящно поднялось из земли. Существо раскрыло пасть, как цветок, и приблизилось к Хансене. Когда чудовище было всего в 2 футах от него, пасть ещё сильнее расширилась и устремилась вперёд. Оно было готово сделать выпад и поглотить Хансене, но, похоже, у парня были глаза на затылке. Он сделал быстрое движение ногами, и существо укусило тираннозавра рекса, который находился прямо перед Хансеньем. Тираннозавр проснулся из-за внезапно вонзившихся в него зубов. А когда это произошло, Хансень прыгнул вперёд и нанёс удар по змее. На металлическом теле существа появилась рана, из которой начала сочиться кровь. Однако Хан Сень был шокирован. Он приложил много сил к своему удару призрачным зубом, но не смог разрезать тело. Все, что ему удалось сделать, — это оставить рану глубиной около полфута. Тела этих обладателей ксеногенных генов оказались сильнее, чем он ожидал. «Гу-у-у!» <розвольщик> Пораженный тираннозавр Рекса взревел и выпустил гейзер пламени из пасти. Морда змеи тут же оказалась испепелённой. Её челюсть расслабилась и выпустила свою случайную жертву. Пока оно визжало, Хансень продолжал наносить удары по одной и той же ране. И после ещё нескольких сильных ударов парень смог полностью разрезать существо пополам. Змея ещё не умерла, но её морда была сильно обожжена. Её глаза были выжжены, змея ослепла. Она каталась по земле, обильно истекая кровью. Её смерть была лишь вопросом времени. Тем временем колючий тираннозавр Рекс стал чрезвычайно злым, а он выплюнул огонь в Хансена, но парень призвал щит тельца и спрятался за ним, пытаясь спастись от потока огня. К счастью, пламя не смогло пробить щит. В конце концов, это была душа существа Виконта, поэтому сила щита была не меньше, чем у атакующего тираннозавра рекса. Колючее существо казалось ещё более рассерженным, и оно начало обрушивать шквал за шквалом огня. Щит тельца продолжал блокировать пламя, но через некоторое время щит стал слишком горячим, чтобы за него можно было держаться. Хансеню нужно было бросить его. От высокой температуры на руке юноши появились даже волдыри. Лейк услышал шум во враге, и это очень обрадовало его. Он оставался на чеку, думая о том, что если Хансень решит попробовать забежать, то он сможет сразу убить его. Но парень не убегал. Юноша вонзил свой щит в землю, так что ему всё ещё удавалось прятаться за ним. Ключий тираннозавр Рекс продолжал без отдыха плеваться огнём, но что бы он ни делал, он не мог разрушить щит тельца. Зверь взревел, задрав голову в небо, а затем скрутился в шар. Он стал похож на гигантского морского ежа, когда покатился к щиту. Хансень быстро уклонился, но щит взлетел в воздух. Ему потребовалось время, чтобы снова упасть, и когда это произошло, он врезался в скалу и наполовину погрузился в неё. Колючий тираннозавр Рекс снова покатился к Хансеню, а он был слишком большим и быстрым, и у него были шипы. Парень был медленнее, чем существо, и не мог воспользоваться своей силой. Если бы его ударили, то такие шипы существ пробили бы его тело насквозь. К счастью, Хан Сень был готов к подобной ситуации. Если бы он не пришел подготовленным, он бы вообще не рискнул вступить в драку. «Эй, где мои ботинки?» — закричал Хан Сень, и на его ногах появились пушистые ботинки из кроличьего меха. Теперь ноги парня стали двигаться так, будто они были наделены силой ветра, и его скорость значительно возросла. Благодаря им, парню удалось избежать тираннозавра рекса. Ботинки были душой существа зубастого кролика, которое Хансень заработал, убив герцога падающего камня. Они были душой существа класса герцога, поэтому теперь Хансень обладал скоростью герцога. Однако скорость оказалась их единственным преимуществом. Но для Хансеня этого было достаточно. Парень стал бегать вокруг тираннозавра, как ветер, а существо не могло его догнать. Пока Хансень бегал, он продолжал резать тираннозавру спину. Существо начало кричать от боли, и ещё больше пламени стало извергаться из его пасти, но Хансень был слишком быстр, и всякий раз, когда пламя направлялось в его сторону, он оказывался по другую сторону существа. Баламя не могло его поймать. Хансень ударил существо с другой стороны, из раны потекла кровь. Колючий тиранозавр был невероятно зол и продолжал кататься, извергая огонь, но он ничего не мог сделать с Хансенем, который теперь был подобен ветру. Существо не могло коснуться даже одежды юноши. Всё, что он мог, это глотать оставленную им пыль. Объид обладатель ксеногенного гена Виконд, обнаружен ксеногенный ген, король земляной червь. Хансень услышал сообщение. Это было сказано о змее, которая только что умерла. Парень не стал обращать на это внимания, так как продолжал кружить вокруг колючего тиранозавра Рекса и наносить по нему удары. Он хотел, чтобы враг всё сильнее и сильнее истекал кровью. Хотя сила зубов была не очень эффективна против виконта, неизлечимые раны могли стать смертельными, даже если они были небольшими. Глава 1845. Мёртвый виконт. Лейк некоторое время ждал Хансена, но так его и не увидел. К этому времени ему был слышен только рёв обладателя ксеногенного гена. Это заставило мужчину задуматься о том, что происходило внутри оврага. Может ли Хан Сень бороться с двумя такими существами одновременно? Это должно быть невозможно, потому что он всего лишь барон, хотя у него есть оружие класса короля. Но парень не может использовать всю его силу, с его собственной силой и скоростью, как ему удалось продержаться так долго против двух виконтов. Лейк был сбит с толку, но пока не мог высунуть голову и взглянуть. Лейк видел серебряное существо, которое привёл с собой Хансень. Оно лежало возле оврага. Мужчина не был уверен, какой силой оно обладает, но не хотел, чтобы его обнаружили, поэтому не стал приближаться к нему, чтобы узнать. Через некоторое время во враге стало тихо, как будто всё вокруг замерло. Лейк почувствовал облегчение, подумав, «Похоже, что Хан Сеня убили те два обладателя ксеногенных генов. Думаю, они избавили меня от некоторых проблем». Пока Лейк думал об этом, кто-то внезапно вышел из оврага. Когда мужчина увидел появившегося, от удивления у него расширились глаза. «Он не умер!» — Лейк замер. «Мало того, что Хан Сеня не убили два Виконта, Парень даже выглядел так, будто его не ранили. На нём не было ни пятнышка крови, ни видимых ран. Что произошло? Олег обдумывал множество разных возможностей, которые могли бы объяснить чудесное выживание Ханссена, но он не мог остановиться ни на чём, что действительно имело бы смысл в данных обстоятельствах. Серебряная лисичка, мне больно. Хансень вышел из оврага и обратился к своему серебряному существу. Лайк, услышав это, почувствовал облегчение. По крайней мере, ситуация стала более или менее нормальной. Но затем Лайк увидел, как Хансень протянул руку существу и сказал: "У меня появилось несколько волдырей, видишь? Они болят". Глаза Лайка дрогнули. Ему хотелось убить этого парня. Серебряное существо услышало хан сеня и подошло к нему. Оно начало облизывать волдыри своим розовым языком. Вскоре после этого обожженная область изменилась, а волдыри исчезли. «Это обладатель ксеногенного гена с целительной силой? Мужчина был шокирован, так как такого рода сила была крайне редкой в этой вселенной». Не было ничего необычного в том, что существа могли исцелять сами себя, но талант исцелять других действительно был невероятно редким. Если кого-то найдут с таким талантом, то каждая фракция начнёт за него сражаться. Такая сила ценилась и пользовалась большим спросом. Хансень повёл серебряную лисичку во враг, они отрезали ксеногенные материалы и завернули их. После этого они обвязали тела существ верёвками и потащили за собой. У Лейка было несколько догадок о том, что произошло, но когда он увидел эти два трупа, мужчина был потрясён. Хансень очевидно убил двух обладателей ксеногенных генов Виконтов. Этот факт был неприемлем. И после всего этого на его руке была лишь небольшая рана. Страшно. Он слишком страшный. Теперь Лейк причислил Хансеня к числу людей, которые были на опасном уровне. Поэтому он уже не был готов нанести удар. Когда Хансень проходил мимо Лейка, тот даже не пошевелился. Ему было страшно просто дышать. Он не мог себе позволить, чтобы его нашли, потому что сейчас было неподходящее время пытаться убить Хансеня. После того, как Хансень прошёл мимо, Лейк почувствовал огромное облегчение. Он поспешно вытер пот. Раньше, когда он сражался с баронами, мужчина ещё никогда не чувствовал такого большого давления. Хан Сень всю дорогу улыбался, таща тела веконтов домой. Эти тела были довольно крупными. Мясо могло накормить многих людей, что помогло бы с множеством ресурсов, которые требовались его людям. Хотя они и не потребляли ксеногенные материалы, но это всё равно была плоть веконтов. Она была очень питательной и была очень полезна для женщин и детей. А продажа плоти могла принести много очков. Благородные могли охотиться и есть, но у них не было специй, не было даже доступной соли, поэтому мясо казалось невкусным, и благородным уже надоело есть его в чистом виде. Многие тратили очки на покупку ингредиентов для приготовления пищи на базе. Целью Хан Сяня было забрать все свои очки. Ни у кого из них не было доброго сердца, поэтому он не думал, что должен быть с ними милым. Хансень принёс домой двух ксеногенных веконтов. Тот факт, что парень убил двух веконтов, потряс благородных. Некоторые из них считали, что им повезло, что они не пытались убить его, но это также усиливало страх, который они испытывали к нему. Хансень увела женщина, отвечающая за кухню. Там были дети, которые умели обращаться с мясом. Было несколько детей, которым было всего несколько лет, им было поручено мыть мясо. Они прилагали много усилий и много работали. «Жаль, что эта база не была построена для проживания настоящего общества. Нам некому учить детей тому, чему учат в школе. Будет очень плохо, если они вырастут, не научившись читать», — сказал сам себе Хан Сень. В таком мире лучше научиться выживать, чем читать. Вы дали им достаточно. К парню подошёл веконт. Веконт бездонной синь. Хансен смотрел на веконта, узнав, кто он такой. Из четырёх веконтов он был единственным Кейт, и он был единственным, кто приносил мясо для обмена на баллы. В этом отношении он был одним из немногих, кто не пошёл против Хансеня. Хозяин Если у вас есть время, я хотел бы поговорить с вами наедине, спокойно сказал виконт Бездонная синь. Парень собирался ответить, но из-за ворот неожиданно послышался крик. Лицо Хансене изменилось, и они вместе посмотрели на ворота. У ворот уже столпилась большая группа людей, они пытались увидеть то, что происходило за воротами. "В чём дело?" спросил Хансень, подходя к толпе. А леди, увидев приближение парня, расступились. Вскоре юноша увидел тело. Это был один из веконтов. Его звали веконт Ветер. Веконт Ветер лежал на земле лицом к базе. Похоже, он приближался к воротам, когда ему разбили голову. Что это? У Хансена появилось плохое предчувствие, и он нахмурился. Мы не знаем, мы видели, как виконт Ветер вернулся из своего похода, но прежде чем он успел войти, он упал на землю. Виконт немного прополз, а потом у него взорвалась голова, объяснили женщина и барон.